Глава шестая. После трёпки, заданной мне хозяевами, Лёха было расправил костлявые плечи и начал вякать в мою сторону всяко-разное, но быстро стух. Я пусть и помалкиваю, но пока хозяева не видят, глазами сверкаю так, что просто ух. Показываю, значит, что не смирился и не сдался. Воюю, значит. А он ссыкливый, это сразу видно было русло. Да и как кулачник неочемный. Пусть я среди годков моих и первейший боец на деревне был, но сколько таких на маленькую деревню-то? Три раз по 100 человек не доберется. Так-то. лёха же с десятилеткой справиться не смог. Даром, что выше, аж на, на голову. И дыхалка никакая. Почитай сразу и хрипеть начал. Если бы не это зверь курицы я бы... Ух! Задал бы трёпку, никакой снег не помешал бы. Что не умеет кулаками махать, так то ладно, бывает. Некоторые и вовсе чистой мельницей руками махают. Если силушка есть, да стоять готов до последнего, то оно и ничего. Бывало, что такие опытных кулачников бьют. Ну, а даже не бьют, так лишний раз к духовитому бойцу и не сунешься-то. А этот жмурится и бошку свою отворачивает. Боится, значится, хоть един удар пропустить. А как же драка, коль ты без единого сенца остался? А как же драка, коль ты без единого сенца остался? Поглядываю, значится, нехорошо. Пока не видят. Скалюсь злобно. «Дмитрий Павлович, да что ж такое-то, а?» Скочил Кабанов, отбрасывая работу. «Скалится этот мелкий, ну чисто как скелет какой!» Взгляд мастера встречаю удивленными глазами. Аж на тряпку ранее, кое-самовар очищаю. Тот, кто внутри, называет это «глазки котика из Шрека». Не разумею что это за Шрек, но суть, как говорит дядька Алихан, уловил. Мастер фыркает и кидает в меня куском кожи. Но сразу видно. Для порядку. Не скальси ират То я как бы и не... Затыкаюсь на полусловие, принося кожу обратно. Идя назад, нагло подмигиваю Лёхе, скалясь. Мастер-то не видит. Только шеи кабанов дёргает, но смолчал. Понимает, что себя только драком да с циклом выставляет. И морщится стервь. Нет его колотушки по локтям да по лобешнику прилетали. Больше свои кулаки, Ирашиб же. Да и мастер пусть влупил меня в стол мордой лица, а она только юшка и потекла, а в голове не помутилась. Ничто. Плюшки же я не раз и не два-то в морду зарядил. Морщится ссыкло, да в воду пьет. Мутит, наверное. Вот тошнотики избивает сбивает. Ночью обоссыться, небось. Как в пионерлагере. Просыпается тот, кто внутри, подсовывая картинку. Ссыкло и обоссыться? Здоровски. Делов на меня навалили, не продохнуть. Хозяева с дочками уж третий сон видят, а я все кружуся За печкой проследи, чтобы не угореть. На завтра всякой разное приготовь, чтобы с утра меньше колготиться. Лешка-стервь развалился на лавке. Не спится ему. В мою сторону поглядывает. Тревожится. Я, значит, нарочно так делаю, чтобы тревожить. То ближе подходить начну, да нарочно на цыпках, то еще какую пакость ученю. Не придраться, а тревожно-то. А спать ходься. Все, заснул стерфь. Несколько раз прошел мимо, не ворохнулся даже. храпить только до слюни на губежках пузыряться. Доделал остатние дела и раскидал у печки тряпки, на которых и сплю, значит. И уж опасля взял две плошки. Одну с водой, одну пусто по Подкрался к Лехе. Спит. Журчит вода ручейком, переливается. О, губами плямкает тревожно. Но нет, не просыпается. Есть! Обоссался, как маленький. Сдерживая хихиканье, иду тихонько спать. сразу что он не проснется. Теплая она санина -то, поначалу. Только-только устроился и вот ворохнулся. Ногами двигат, зябко ему значится. «Ты что же это?» — шипит он, вставая. «А?» Делаю вид, что только-только проснулся. Поднимаю голову. «Ничего, спи давай!» Лёшка стер, застирал штаны, да и разложил на печи. «Ишь, богатый какой!» «Еще одни штаны есть». «Ничего». Поутру проснулся сам. Печь-то выстала, зябко на полу, особо когда по низу тянет. Без напоминаний вынес нужное ведро. Знаю уже, куда. Обратно, когда шел, мальчишки остановили. Чутка, может, постарше, чем я. «Ты упал, че новенький?» «Ну?» «Не нокой передразнил второй, — Да будя, буде рукава не закатывай, я не со зла, просто учу, как по-московски разговаривать-то. Говорят, ты вчера с Кабановым подрался. Подрался? Колотушками одарил, пока хозяйка не полезла. А там, знам и дело, самому и досталось. Поколотила, значит? А не врешь? Удивился второй, глядя с прищуром. С чего бы? Да он полудохлый, как есть глиста ходячие Из циклоп. Трусоватый, да. Что трусло, то разговор отдельный. Меня аж распирает, так хочется поделиться. С цикун и есть. Обоссался сегодня ночью. Я его печи сплю. Глянул, а он штаны застирывает. Смех давил так, что сам мало не обоссался. Мишка-пономаренок. Протягивает мне руку рожеватый. Мы партняшками будем, значит. Сашка-дрын. Протягивает второй, темно-русый, с носом картошкой. Тоже портняшка. Егор Панкратов, из Сенцова, что в Костромской губернии значится. Назад шел, аж на, на душе легче стало. Не так все и плохо-то значится. Глядишь, и дружками обзаведусь, все получше будет. Собирайся, лодырь. Просковья Леонидовна ткнула мне давешнюю большущую корзину в руки. Ишь, тетеха. Я-то лодырь. С утра успел нужное ведро вынести, печку подтопить, до да воды снеглинки неглинки А она туда же, ругаться. «Чё ты это вчера шебаршал за полночь?» Осведомилась она, поджав губы. «Я то лёжки не спалося. Обоссался, да и вставал штаны застирывать». «Сделал гадость сердцу радость», — вырахнулся тот, кто внутри, и снова утих. «С чего бы?» «Пожимаю плечами». Что с бабой говорить-то? Вчера из-за я трепала, а сегодня стелится перед ней. Нет, так-то можно, ежели знать наперёд, что поможет лишнюю краюху хлеба получить. А зря то зачем? Не повезло мне с хозяйкой. Сдурная баба, зверь, курица. Дурная да злопамятная. От такой лучше подальше держаться. Драться-то вчера и зачем полез? Так хозяйка мне тетушка с собой еды дала, а вчера и нету. Пусть не родная, но и Раида Акайкиевна тоже ведь тетушка. Чья-то. Эх, хорошо бы моей была. Хорошая ведь баба, сразу видно. Добрая и понимающая. И мужик ейный, тоже ведь не из простых. Ишь, официант при буфете. Всегда сыт, пьян и нос в табаке. И мне бы крохи перепадали уж всяко сыт до да небит с жевал бы худо ли? ишь какой покосилась она на меня не сбавляя шагу из-за хлеба куска на человека кинулся да больше потому что вещь полез Шмыгой носом ишь до рынка идем молча и внутри поднимается теплая волна радости Неужто смог хоть чутка эту зверь-курицу на свою сторону подтянуть? Тот, кто внутри вырахнулся, и охланул меня. Это, дескать, ерунда. Удачный ход в большой шахматной партии. Лёшка теперь под сомнением. Как человек, способный в чужих вещах рыться. Нет-нет, та -нет, будет поглядывать, когда что затеряется в доме. Да и так, без дела. А ну как полезет. Ну и я, стал быть, не совсем пропащий. Не ангел господень, но ясно теперь хоть, из-за чего в драчку кинулся. Любить меня не станут, но шум диким считать перестанут. Драчлив и дерзок, но хоть понятен. А самое здоровское — шахматы. Я теперь не только само слово понимаю, но и как играть в них, значится. Шах, мат... Эндшпиль, сицилианская защита. Все ясно, вот как божий день. Не, я точно из господ был, пока попаданцем не стал. Откуда крестьянину-то такие слова мудреные знать? Умственная игра. Господская. Завтракали, сыто и вкусно. Да и мне каши дали не жалеючи. Вкусная, гороховая. Не сказать, чтоб совсем отпузы, но натяжелел приятственно. А потом еще и киселью налили в большущую кружку. «Спасите, Христос, хозяюшка!» Вежественно благодарю после трапезы. «Вкусно и сытно!» Кивнула, поджав губы, но все ж. «Сарайчик дровяной разбери!» Наказала Прасковья Леонидовна после завтрака. «Какие трухлявые есть! Вытащи поближе, чтоб пожечь, пока совсем в труху не превратились!» Одевшись, выскочил на улицу, пока чего еще не напридумывала. Знакомцы утрешние уже здесь, а двор общий. Сыроюшки во дворе у каждого свои, для дров, капусту на зиму держать. А кто и козу? Помочь-то? Подошел Пономаренок с дрыном. Да ну, выйдет сейчас не будь хозяйка, а не сама-то, клёшка выглянет. Потом придумывать почнет такие задачки, чтобы на всех троих хватило. «Это да», — засмеялся негромко дрын. «Дурная баба». «Бабы, а ну, почитай, все дурные, даже если исправные. Складственность умственная у них такая. Во!» «Но Эд Леонидовна, почитай, по всем улочкам и переулочкам окрестным дурным дравом славится. Склочница привившая. Даром, что болезная вся, мало что не гнилая в нутрях». «Да уж...» Вздыхаю, не переставая разбирать по леницу. С ленцой, Токма, чтобы не зазябнуть. Повезло. А вы сами-то что? Да у нас хорошо, расправил Пономаренок плечи. Мастер, если дерёт дерется, то по делу, Токма. Не каждый день даже по заднице и прилетает. А ухи там или подзатыльник, это ж понятно. Куда ж без них? Эка? Да, брат... Важничай кивнул дрын, снимая шапку и приглаживая волосы. Гулять даже отпускает. Так-то. Ежели ни по работе, ни по хозяйству нет ничего, так дурных дел и не выдумывает. «Ступайте себе», — говорит. «На улице головенки свои проветрите». «Учит хоть?» «Шалишь. Мы плаченые», — задрал нос панмаренок. «Родня платит мастер чтоб учил, да не лупил почем зря». «А ты стал быть запроданный». За тебя денежку платили. Не повезло. Не повезло, эхом повторяю я. Агась, вздыхает дрын, присаживаясь на полине. Что ты, что мы, все учениками записаны. А нас учить будут? А тебя только по хозяйству гонять. Леонидовна, стал быть, мастеру всю плешь проела. Такие хотелось прислушкой обзавестись. Она же не только склочная и больная, но еще и ленивая работу у сапожников поменьше стала, подсаживается Мишка. Дмитрий Павлович и без лёхи свинёнка справляется. Как? Свинёнок? Смеюсь я. агась скалит зубы Мишка. Он ж кабанов, а на него как глянешь, на подсвинка даже не тянет. Не-не-не, зачастил Сашка восторженно округлее глаза. Он-то переча сцанный свинёнок будет. А как вырастет, так сцанный свинь разговоры с дружками моими новыми говорили недолго выглянула баба какая-то из оконца на втором этаже да и зазвала их в дом работа стало быть нашлась повезло ребятам то шутка ли учат и почти даже не лупят ну за зря так то куда без разок уважей ну и подзатыльников знамо дело но учат и живут на втором этаже Они мало что в погребе. Хороший мастер стал быть. И комната по суше, потеплей. Не то что в вентом в полуподвале. Чахоточное место, как есть. Запроданный я стал быть. Бормочу негромко, присев на почти разобранную поленницу. Интересно бы еще узнать, почем меня запродали. И насколько это законно. Просыпается тот, кто внутри. Документы надо смотреть. До да закона выяснять. Закончил? Высунулся из дверей сцамный свиненок. Просковья Леонидовна зовет. Сейчас. А я бедничаю, что я сидел. А непременно. Натура у него такая, паскудская. Зато Эрна как завернул. Просковья Леонидовна зовет. Не подсюды. «А, хозяйка!» «Он вроде как и ни при чем!» «Сцит!» «Как есть сцит!» «Это еще не победа!» Ворохнулся тот, кто внутри «А начало долгой позиционной войны»